Александр Сергеевич Пушкин. Руслан и Людмила. Вопросы и задания. Вы прослушали вступление «Пролог» к поэме сказки Пушкина Руслан и Людмила. Эти строки можно назвать мощным ярким вступлением, увертюрой ко всему сказочному творчеству великого поэта. Пушкин воссоздает широкую панораму художественного пространства мира сказки, где рядом и лес, и дол, и морские волны, и высокие горы. В этом пространстве мы одновременно видим и Бабу-Ягу в ступе, и Кощея Бессмертного, и сказочных витязей и богатырей, и царевну, которую непременно освободит Иван-Царевич при помощи верного серого волка. Вспомните, героями каких сказок являются персонажи, действующие лица, упомянутые Пушкиным в прологе к поэме. Есть ли в прослушанном вами прологе традиционные для народной сказки «Зачин» и «Концовка»? Найдите их в тексте, а затем еще раз внимательно прослушайте. Как их читает актер? Меняется ли интонация актера? Если да, то попробуйте объяснить причину этих изменений. Подготовьте выразительное чтение пролога. Постарайтесь при этом передать таинственную, волшебную атмосферу зачина, широту и величие панорамы сказочного пространства, мягкий юмор концовки.